Глава двенадцатая Соулэнд Ли Эйлана Винсер Снова в клетке. И хоть эта небольшая палатка посреди леса не была ею на самом деле, я ощущала себя именно заключенной. В который раз? Наверное, пришло время посмеяться над комичностью ситуации. Ведь невозможно постоянно попадаться не в те руки. «Чего мне стоило попросить у кучера медяк?» Обменяла бы серебряник, получила бы шанс использовать мяам. Предвидеть ближайшее будущее и тогда точно не попала бы к разбойникам. В лесу еще не успела развеяться предрассветная мгла, когда высокий мужчина вытянул меня из кареты и потянул за собой по узкой тропинке. Кучер же остался на своем месте. Я пыталась рассмотреть находившихся возле него людей, уловить хотя бы пару фраз, обращенных к возничьему. попросить его о помощи. Однако вскоре кони заржали, а двойка лошадей помчалась дальше, унося в темноту последнюю надежду избежать новой напасти. На протяжении всего пути сквозь густые заросли незнакомец выдвинутой вперед челюстью не соизволил ответить ни на один вопрос из бесчисленного количества задаваемых мною без остановки. Первое время просто тянул меня за руку, а затем, встретив мое сопротивление, и вовсе закинул меня на плечо, забирая возможность вырваться и что-либо предпринять. Надо мной явно начала насмехаться судьба. Раз за такой непродолжительный промежуток времени она подкинула очередную неприятность. А сейчас, проведя много долгих часов, погруженные во мрак палатки, куда меня втолкнули по прибытию в небольшой лагерь, я окончательно убедилась, что в жизни началась темная полоса. Она непременно однажды сменится белой, всего-то стоит дойти до границы. Но где этот край? Будет ли длинным мой путь? Сколько еще неприятностей придется пережить, прежде чем я смогу без заминки сказать, что счастлива?» Вдруг на земле начала вытягиваться полоска света, быстро превращаясь в неровную фигуру. Я прищурилась, пару раз поморгала и подняла руку, чтобы получить хоть какой-то шанс разглядеть появившийся на входе силуэт. «Добрый день», – заговорила женщина и сделала пару шагов вглубь палатки. «Пойдем». Я не обратила внимания на ее протянутую раскрытую ладонь и поднялась сама, сразу же отряхнув порядком испачканное за последние пару дней платье. «Ты голодна?» Улыбнулась рыжеволосая гостья и направилась к выходу, сразу же скрываясь в ярких солнечных лучах. Желудок жалобно заурчал, ответив вместо меня на заданный вопрос. Ничего не оставалось, кроме как последовать за ней и вскоре оказаться в неописуемо красивом месте. Я даже застыла, впервые увидев настолько пышущую здоровьем зелень. «Идем». Поманила меня та же ржеволосая женщина, приглашая в очередную палатку. Она разительно отличалась от предыдущей. Была чистой, светлой из-за менее плотной ткани, покрывающей стенки, со свисающими с потолка засушенными цветами, заполнявшими своим ароматом все небольшое пространство. Вскоре в моих руках оказалась миска с овощным рагу и кусочками мяса. На вкус же... Я настолько быстро съела свою порцию, что не удержалась и попросила еще одну. «Кто вы и что это за место?» «С последними ложками вкуснейшей еды я все-таки созрела для нового потока вопросов». Женщина подняла на меня неописуемо красивые зеленые глаза и улыбнулась. Она промолчала, направилась к выходу из палатки и жестом руки пригласила следовать за ней. Сколько бы я ее ни спрашивала, она так ничего и не ответила. Ни по дороге за предел лагеря, ни на узкой горной тропе, ни возле реки, где предложила мне искупаться. Однако и у меня постепенно исчезал запал что-либо узнать об этом месте, о мотивах живущих здесь людей и причине, по которой я им понадобилась. Бурлящие воды вскоре окутали тело, помогли расслабиться и получить удовольствие. «Смыть прилипшую грязь и ощутить себя совершенно другим человеком». Затем молчунья предложила кусочек мыла и чистую одежду, тем самым позволяя постирать свое черное платье. От всех этих процедур я словно помолодела на несколько лет. Улыбка так и рвалась наружу. Но разум раз за разом напоминал, что надо держать ухо востро и не расслабляться раньше времени. В груди то зарождалась тревога, то быстро исчезала. Стоило мне обратить внимание на природу, как мысли в раз исчезали, уступая место обычному наслаждению. Палаточный лагерь расположился в лесной чаще, в самой низине среди покатых холмов. На подходе к нему я обнаружила около десяти человек, хотя жилых мест насчитывалось гораздо больше. Все вели себя очень тихо, не забывали странно на меня смотреть. Одни обходили стороной, а другие, наоборот, будто увидя диковинку, пытались скрыть свой интерес, что им в итоге не удавалось сделать. Вокруг росло много зелени и густых кустов. Они словно отгораживали необычное поселение от внешнего мира. Сложилось впечатление, что энергии в каждом растении набралось с переизбытком. Я не могла поверить своим глазам, ведь нигде раньше не видела настолько зеленой листвы и травы. сочной, яркой, красивой. Птицы укрылись в кронах деревьев и устроили перекличку то длинной трелью, то коротким свистом. А аромат цветов, растущих неподалеку, сладкий, едва уловимый, заставлял улыбнуться после первого же вздоха. «Привет!» Приблизилась к нам черноволосая женщина и слегка прищурила глаза, обращенные к молчунье. Та поморщилась и еле заметно покачала головой, что заставило меня напрячься, но сразу же сделать вид, будто я ничего не заметила. О чем они вели безмолвный разговор? На что отрицательно ответила Рожеволосая? «Как тебя зовут?» Брюнетка указала рукой на скамью возле длинного стола, предлагая сесть. «Ви, а тебя?» «Мелисса Линсон». Обогнув его, она села напротив меня и махнула при этом головой в сторону, приказывая второй покинуть нас. У меня внутри все сжалось. Я не смогла подавить волнение, хотя боролась с ним до последнего. Зачем я здесь? В который раз за сегодня с моих губ слетел этот вопрос. Тебе у нас понравилось? Мелиса перекинула через плечо длинную косу и начала непринужденно поигрывать кончиком. «Конечно, тут очень красиво. Послушай, мы ведь обе понимаем, что столько внимания к моей персоне неспроста. Зачем я здесь? Ты откуда ехала, из Шигарда?» «Да», — прищурилась я, начиная злиться. «Куда направлялась?» «К родне, в Саундвиль. Какая разница?» «А родом откуда?» Я на секунду подумала, что если сейчас встать и броситься к лесу, то вряд ли меня кто-нибудь догонит. «Для этого необходим конь, которого поблизости не обнаружилось. А попавшиеся мне на глаза женщины вряд ли осилят длинную дистанцию в быстром темпе. Если я ехала к родне, то откуда родом, как думаешь?» Мне с трудом удалось унять подступившее к горлу негодование. «Меня в этих краях давно не было. Поэтому и знать о родстве с кем-то из высших слоев Шигарда они не могли». Я не успела за последние дни перейти кому-либо дорогу. Оскорбить кого-то или навредить кому-то, что им надо? Женщина задумчиво покачала головой и выгнула тонкую густую бровь. А затем начала засыпать меня новой порцией вопросов, которым не было конца и края. Я изредка отвечала. Чаще всего врала. Бывало, задавала встречные, которые постоянно оставались без внимания. Явное заговаривание зубов не действовало. Добряку Эмрену и то больше удалось выудить из меня информации, чем этой Милис. Но в то же время тело охватило необычное спокойствие, вперемешку с неясным приливом энергии. Стоило мне повернуть голову и встретиться взглядом с рыжеволосой молчуньей, моющей посуду, как в груди зародился колючий клубок волнения. однако очередной вопрос брюнетки заставил снова взглянуть на нее чтобы придумать ложь и погрузиться в наш странный разговор кто вы обреченно спросила я не надеясь услышать ответ пришло время нам познакомиться эйви моррисон только на секунду внутри появилась тянущая тяжесть я не называла своего имени ни разу в этом лагере не произносила его Так откуда она узнала? Нам известно твое имя, потому что мы следим за каждой потенциальной ведьмой. За каждой, которую осуждают и отправляют на суд. Зачем? Как зачем? Добро пожаловать в единственный в империи клан ведьм. Обвела она рукой лагерь. От услышанного я чуть не залилась звонким смехом. Это звучало комично и очень странно. Но не успела едкое замечание сорваться с моих губ, как на плечо легла чья-то рука. От простого прикосновения незнакомки, вряд ли у мужчин бывают такие изящные длинные пальчики, по коже пробежала колючая волна, заставившая поежиться, а затем встряхнуться. Я прочистила горло и повернула в ее сторону голову. Но в следующую же секунду вскрикнула от боли и чуть было не стукнулась лбом о стол. пытаясь избавиться от поселившегося внутри неприятного ощущения. В памяти не отложился ее образ. Ни очертания лица, ни цвет волос, ни даже рост. Подобное показалось странным. И я решила попробовать еще раз. Однако чарующий нежный голос женщины предостерег не делать этого. «Он с ней поработал», — негромко сказала она. «Эйви, расскажи, что связывает тебя и палача?» Спросила Мелисса и подалась вперед, облокачиваясь о стол. «Ничего». «Она лжет», — проговорила надо мной таинственная незнакомка. «Да ничего нас не связывает». Я снова повернула в ее сторону голову, вследствие чего прижала руки к вискам, чтобы унять пронзившую их боль. «Эйви, сокровище ты наше, пойми, мы не желаем тебе зла. А сюда ты попала только потому, что наши люди видели, как вы ехали с палачом на одном коне. И было заметно даже издалека, как он прикасался к тебе и шептал что-то на ухо. А затем милиса посмотрела чуть выше, явно обращаясь не ко мне. Этот гад будто знал, что мы будем поджидать его на лесной дороге в Тервиль. Может, поэтому поехал через Волчью долину». «Но ладно, не это сейчас важно». Она снова устремила на меня взгляд своих светлокарих глаз. «Нам интересно, почему обвиняемая в ведьмовстве, которую посадили в тюрьму, вдруг оказалась на свободе?» «Будь добра, ответь честно хотя бы на этот вопрос». Я с трудом удержалась, чтобы не поддаться порыву и не вскочить с лавочки. Огромных усилий стоило сделать невозмутимый вид и спокойно произнести». «Повторюсь, между нами ничего нет, никакой связи. И если вы схватили меня и запихнули в палатку только из-за этого, то зря старались». Рука незнакомки медленно заскользила пальчиками по моей спине и переместилась к другому плечу. Теперь мне удалось заметить боковым зрением ее нежно-голубое платье чуть ниже колен и босые ноги, утопающие в густой траве. Зря ты умалчиваешь и не договариваешь, сказала женщина, лицо которой мне так и не удалось увидеть. Эйви, мы уверены, что тебе тоже не нравится положение дел в империи. Понимаешь, у нас благие намерения. Мы хотим все исправить. Ее голос звучал подобно нежной мелодии. Ты так же, как и все присутствующие, попала в незавидное положение. Всех нас обвиняли в причастности к клану ведьм. Собирались лишить жизни. Мозг кричал о необходимости воспротивиться. Ведь очень странно, что мне доверили такую важную информацию. Словно раскрыли все карты и играли в честную игру. Однако меня неистово тянуло кивнуть, принять сказанное за чистую монету и даже хоть как-то поддержать их. Что со мной происходит? «И как вы избежали казни?» Дернулась я в ее сторону, но вовремя опомнилась, не желая вновь испытать боль. «Одних освободили по пути в Шигарт, других спасли каким-то чудом. Нам не удается ничего предпринять только в столице. И все дело в палаче», – запалом заговорила Мелиса. «Он слишком силен, постоянно мешает. Этот мужчина является единственной преградой, не позволяющей достигнуть главной цели». В других городах проще. Есть возможность воздействовать на сознание людей, переманивать их на свою сторону, вселять веру в несправедливость существующего порядка, внушать нужные нам желания и мысли. «И какая у вас цель?» Замерла я в ожидании ответа. «Свергнуть императора, установить новые порядки, позволяющие ведьмам не скрываться и жить без страха перед завтрашним днем». Мелиса даже встала из-за стола и ударила по нему кулаком. «Это несправедливо, что стольких женщин убивают! Невиновных женщин! Надо положить конец тирании и показать, насколько они неправы!» Мои брови взлетели вверх от удивления. Не ожидала я услышать ничего подобного. «А методы?» «Эйви, ты ведь помнишь историю?» Прозвучал сверху чарующий голос «Шестьсот лет назад ведьмы восстали против магов, чтобы показать свою мощь, доказать, что они достойны стать во главе империи. Они тоже собирались свергнуть правящую семью и занять ее место. Да, и хоть они убили императора, но все же не добились своего», – покачала я головой. «Это слишком жестоко и неправильно. Чем вы лучше них, если тоже посягаете на престол?» «Я не занимаю ничью сторону!» Подняла я руку в восстанавливающем жесте, заметив реакцию на сказанные слова у воинственно настроенной милисы. «Мне лишь интересно знать, в чем ваше преимущество перед теми ведьмами. Почему верите, что сможете сделать то, чего не удалось им?» «Мы будем действовать умнее», ответила незнакомка, так и не назвавшая свое имя. Зачем воевать со всеми? Мы постепенно переманим на свою сторону каждый город, воздействуя на сознание людей. Останется лишь Шигард. Только в нем много сильных магов, и один из которых — палач. Уже, дав... Уже давно запущен процесс. Почти весь Тервиль был нашим. Но этот маг... Всего лишь за день свел на нет то, чего мы добивались целый месяц. Она впилась ногтями мне в предплечье. «Ау!» — не выдержала я. «Ой, прости!» — убрала незнакомка руку. «Ты не представляешь, скольких это стоило трудов!» Вокруг нас поселилась тишина. Даже птицы почему-то перестали петь. Будто тоже участвовали в разговоре и боялись подать голос. Я повернулась в сторону палаток, откуда изредка выглядывала любопытная рыжеволосая женщина. «Извините меня, но я не хочу ввязываться в это дело». Первой нарушила я затянувшееся молчание. Внутри шла борьба, жестокая и беспощадная. Мозг противился желаниям. Стремления шли вразрез с велением сердца. «Меня разрывало на части». Тянула без оглядки встать на их сторону и заверить, что в этом клане теперь на одного человека больше. «Но ты ведь едва не лишилась жизни из-за предвзятого отношения к женщинам!» Возмутилась Мелиса, указывая на меня раскрытой ладонью. «Разве это справедливо, что я маг? Но не могу пользоваться Миамом только потому, что в любой момент могу быть обвинена в ведьмовстве. А доказать ведь нет возможности, Миам невидим!» «Разве честно, что мужчины могут нормально жить и пользоваться своими клонами, а мы нет?» «Где справедливость?» «Сколько это можно терпеть?» С пламенем в глазах говорила брюнетка. «Тише, успокойся», – незнакомка положила ладонь на стол. «Нет, но ты видела ее, она не хочет. Столько невинных женщин страдает, а не только они, еще и их семьи. Дети остаются на овдовевших мужчин». Они с трудом справляются, чтобы прокормить всю семью и вырастить достойных ребят, а она не хочет. Впервые попалась та, которая не безразлично палачу, на которую он странно смотрел на площади перед храмом, которая смогла выбраться из тюрьмы, и она не хочет. Нет, мы можем обойтись и без тебя, обратилась Мелиса уже ко мне. Переманим на нашу сторону целые города, как и планировали. «Не позволим туда добраться первому палачу империи, а потом возьмемся и за Шигард. И каждый причастный к казни ведьм получит по заслугам. Охранники, другие палачи, присяжные, судьи, даже сам император». «Что?» – прервала я ее нескончаемый поток слов, чувствуя, как замерло сердце от страха за своих родных. «Да, и император – основная цель». С видом победительницы опустилась на прежнее место Милиса. Мне потребовались неимоверные усилия, чтобы скрыть бурю эмоций, разбушевавшуюся внутри. Первым делом захотелось подняться и предостеречь, чтобы к верховному судье они даже носа не сунули. «Я готова была перейти на угрозы и заверения, что сильна и смогу расправиться с каждым в этом горе-клане». Но на замену тому порыву пришло беспокойство за своих близких. Папа, мама, беременная сестра. Этим разбойникам не удалось завоевать Тервиль с первого раза. Так они сделают вторую попытку, затем третью, четвертую. Что именно задумали эти женщины? Какая угроза нависла над родными мне людьми? Я боюсь участвовать в чем-то подобном. Я специально потупила взгляд. Ты лжешь, мягко проговорила незнакомка. Только сейчас я заметила, что ее рука снова покоилась на моем плече. Вероятно, ей нравилось прикасаться ко мне, но появился и другой вариант считывание информации. Я не знала всех разновидностей магии, но раз можно видеть будущее, то определенно должна существовать способность различать ложь. Конечно, лгу! Очередная попытка повернуть к ней голову закончилась устремленным на Мелиссу взглядом. «Как же мне не лгать, если ваше дело опасно? Если в итоге пострадают люди и появятся невинные жертвы? А если вас поймают, что будет тогда?» «В этом деле нет ничего опасного. Почти нет». «Мы собрали многих магов, достаточно сильных, чтобы справиться с охраной любого города. Они сейчас уехали на дневную вылазку». «Вернуться ближе к вечеру. Давай дождемся их, и ты убедишься, что бояться совершенно нечего». «Ну, ладно». Мне удалось добавить своему голосу неуверенности. Незнакомка отпустила мое плечо и куда-то направилась. Шаги ее босых ног не удавалось различить. Очередной порыв посмотреть ей в спину был подавлен в зародыше. Пришлось смириться с тем, что увидеть ее не удастся, ведь при каждой попытке в голове появлялась дикая боль. Мелиса же широко улыбнулась, позвала рыжеволосую женщину и попросила ее все мне тут показать. Та не проронила ни слова, кивнула в сторону и снова повела меня по направлению к реке. «Здесь очень красивые места», — негромко начала она. Сиана, она», — именно так она представилась, — неторопливо шла вперед, постоянно оглядываясь на меня. Женщина показала за полдня почти все достопримечательности. Глубоководные места в реке, где можно было рассмотреть ее обитателей и забавные растения. Дивную поляну, усыпанную голубыми цветами. Невообразимый вид, открывшийся с пригорка, где заканчивался лес. И брали начало бескрайние поля, залитые солнцем. Мы встретили парочку животных, которые не убегали при нашем появлении, а мирно жевали какие-то растения, лишь удостоив нас взглядом. Все эти места захватывали дух, заставляли открыть рот от восторга и улавливать каждую мелочь, чтобы не пропустить ничего поистине стоящего. Меня поражала даже мягкость травы, запахи, обитавшие в лесу, билет цветов, ягоды, растущие на высоких кустарниках. Мне часто доводилось гулять за пределами родной деревушки, ходить за грибами, различными травами, но такого разнообразия я нигде не встречала. Меня постоянно тянуло спросить, что так повлияло на растительность и животных. Но стоило открыть рот, как на глаза попадались забавные птицы, перепрыгивавшие с ветки на ветку, или цветы с нежнейшими лепестками и еле уловимым сладким ароматом. К вечеру я и вовсе захотела поселиться в этих местах навсегда. Мне настолько здесь понравилось, что появилась тяга не уезжать отсюда. Наслаждаться природой, день ото дня радоваться жизни и впитывать дивную энергию из каждого растения. С наступлением сумерек в лагере заметно прибавилось людей. Большинство из них были женщинами. Лесное поселение наполнилось голосами, но приглушенными, словно они боялись оказаться замеченными из-за этого шума. Я сидела за тем же длинным столом и наблюдала за ними. Вся давно оставила меня одну, отказавшись от моей помощи в приготовлении ужина. И никто ко мне не подходил, даже не кидал косых взглядов. Словно каждый из них знал о появившейся в лагере гостье, уже заочно познакомился со мной. И только я принялась анализировать сегодняшний день, как повернула голову к пробегавшему мимо зайцу и почувствовала холодное прикосновение к правому виску. Словно задело что-то. Мям. Догадка, что мои мысли могут считывать, пронзила разум. Но в тот же миг была спрятана на задворках сознания, чтобы случайно не стать обнаруженной. Я не имела права расслабляться. Существовала вероятность, что ни у одного из местных магов не нашлось бы подобных способностей. Но тогда зачем мне предоставлять одиночество? Возможность пуститься в размышления, подумать над сложившейся ситуацией. Чтобы прийти к нужному только для них решению. Да, хорошо бы здесь остаться. Я специально сказала это вслух, правда очень тихо. Будто отвечала на какой-то свой вопрос. Сложно смотреть на людей со стороны и не думать, не составлять любого рода планов, не искать путей выхода из сложившейся ситуации. Меня явно отвлекали видами окрестностей, но при этом незаметно следили. Что-то подобное повторилось и на следующий день. Я ощущала свободу, проникалась настроем живущих здесь людей, втягивалась в разговоры, самим нутром желая поддержать беседу и предложить помощь. Однако наступала ночь, спокойная и слегка отрезвляющая. Я не спала, долго смотрела в темноту и пыталась разобраться в самой себе. В ощущениях, стремлениях отыскать хоть какие-нибудь цели в жизни и выбрать конкретный путь. Все стало зыбким и неясным. Виделась только одна дорога, по которой необходимо идти. Я даже выбиралась из палатки и бродила по лагерю медленно исследуя и запоминая. На вторую ночь мне попались на глаза лошади. Всего на миг в сознании промелькнула мысль, что необходимо сейчас же вскочить на одну из них. Покинуть это место, пустить коня галопом и скакать без остановки, скрываясь от проблем. Правда, она слишком быстро показалась глупой и неправильной. «Здесь хорошо, зачем куда-то уходить?» Я прониклась их историей. Меня тянуло вторить каждому услышанному слову. Присутствующие женщины без доли сомнений делились моментом из жизни, благодаря которому попали сюда. Многих ждала незавидная участь. Их рассказы находили отклик в душе. Появились сопереживания, желание ударить кулаком о стол, как это любила делать Милиса, и озвучить свое намерение отомстить. Они стали жертвами несправедливости. Некоторые даже прошли процедуру очищения, лишившись магической и жизненной энергии. Я не раз видела, как менялись после этого глаза, какими они становились стеклянными, а тело жертв вялым и обессиленным. Но оказалось, что процесс обратим, и есть возможность все восстановить. Даже блокированную память, чувства и эмоции – это не могло не радовать. Постепенно я втягивалась в их жизнь. Всего за два дня меня приняли за свою. Уже не боялись разговаривать при мне о достижениях в разных городах и появившихся проблемах. В каждом из них присутствовала помагу, способному внедрять в сознание требуемые мысли или чувства. Я с упоением слушала о способностях, о которых раньше не догадывалась, и представляла, как это происходило вживую. На третий день моего пребывания в лагере ведьмы во время приготовления ужина Сиана поведала, как примерно работала их магия. Мям прикасался к вискам – помогал внедрить в разум человека одно слово, меняя какое-нибудь убеждение на противоположное. К примеру, если кто-то верил, что стоявший перед ним мужчина-друг, то уже через мгновение он думал совершенно иначе, видя в нем своего недруга, то есть злейшего врага. Казалось бы, пара букв, а от них менялось поведение, отношение к людям, стремление и много всего другого. Ее рассказ вызвал лишь восхищение. Я свято верила, что женщины из клана двигались в верном направлении и даже озвучила свое желание принять участие, не сидеть сложа руки, хоть как-то помочь. После ужина Мелиса попросила меня задержаться. Судя по выражению ее лица, женщина собиралась поделиться со мной чем-то важным. Оказалось, она хотела поделиться планом с моим непосредственным участием. Эйви, смотри!» Выложила брюнетка на уже выскобленный после вечерней трапезы стол огромный ворох бумаг, который сразу же разъехался в разные стороны. Я вытянула привлекший внимание плотный лист, и от удивления мои брови поползли вверх. Это оказался схематический рисунок дома Тирена. Здесь были помечены все двери, комнаты, окна и два черных хода. «А там что?» Указала я на остальные листы, продолжая изучать попавшийся мне на глаза экземпляр. «У нас составлен подробный план почти каждого дома знатных особ в Шигарде. Не хватает семерых. Но мы над этим уже работаем. Ты ведь поможешь нам, верно?» С нажимом добавила женщина. «Да, конечно!» Без раздумий выпалила я. «Твоей задачей будет пробраться в дом первого палача и отвлечь его на некоторое время». а после нашего сигнала подсыплешь ему в еду или напиток вот это». Мелисса поставила на стол темно-бордовый пузырек. «Яд?» «Нет, снотворное. Как только оно подействует, позовешь нас, а дальше мы сами справимся». «Хорошо», – встревоженно протянула я как раз в этот момент, заметив на одном из листов, выведенное размашистым почерком имя отца. Мелисса некоторое время пристально на меня смотрела, из-за чего мне пришлось натянуть на лицо улыбку и скрыть зародившееся волнение. А затем я достала руку из кармана и потянулась к принесённой стопке бумаг. Она подошла ко мне и положила поверх удерживаемого мной еще один, где четко прорисовывался черный ход к дому палача. «Спасибо, что помогаешь». Как-то странно заговорила женщина, заставляя повернуть в ее сторону голову. «Мне пришлось один раз встретиться вживую с этим палачом. Неприятный тип. Каменное лицо, черные глаза, сжатые в тонкую линию губы. Не представляю, как ты выполнишь свою часть задания». У меня почти вырвалось заверение, что Тиран не такой уж и страшный. Но я вовремя промолчала. Эйви, я видела, как он казнил одновременно четырех женщин. На его лице не дрогнула ни одна мышца. Затем, когда он прошел мимо, мне показалось, что вокруг него появилась аура самой смерти. Такая холодная, пробирающая до дрожи во всем теле. Это был не первый раз, когда до меня доходили слухи о Тиране. В этом лагере о нем говорили часто. И каждый раз с ненавистью, страхом и презрением. Я же постоянно хотела усмехнуться и разубедить. Теперь же словами лисы нашли отклик в груди. Словно убедили, заставили поверить, принять горькую правду и забыть некоторые моменты, связывавшие меня с этим мужчиной. Я кивнула и, стараясь незаметно отыскать тот самый лист с именем отца, сделала вид, будто погрузилась в изучение бумаг. а Мелисса начала обсуждать предстоящие дела с другими женщинами. Им требовалось нанести подробный план остальных зданий. Проделанная работа все-таки поражала. Сколько времени и сил было потрачено, чтобы досконально изучить и записать каждую мелочь. А для этого необходим доступ, прикрытие и упорство. «Так, к дому Тейра Соуленда приступим через две недели». Я уже нашла слуг работающих у них. От услышанного я замерла на одном месте и не решалась пошевелиться. Упоминание моей семьи подействовало на разум, как ушат холодной воды. Только зародившееся ранее в груди волнения переросло в сильную тревогу. За последние дни я напрочь позабыла, что собиралась хотя бы переубедить их приближаться к верховному судье и обходить стороной его родных. Теперь же пришло четкое понимание, что необходимо делать дальше. Эй, «Эйви, что-то не так?» Прикоснулась к моему плечу незнакомка с чарующим голосом, имя которой я так и не узнала. Мне пришлось сразу же отвернуться, чтобы случайно не задеть ее лицо боковым зрением. За проведенное здесь время я так и не смогла разглядеть эту женщину, хотя попыток было много даже через отражение в воде. Я очень боюсь. В моих словах не появилось ни капли лжи. Они могут пострадать, все это слишком опасно. До самой ночи мне пришлось страница Мелисы и Сианы держаться подальше от остальных женщин. Я приложила все усилия, чтобы не думать об отце, поэтому в мыслях блуждал только страх и непоколебимая уверенность в тщетности составленного плана. а также в моей неспособности ничего сделать. Когда же ко мне подошла милиса с заверением, что еще очень много времени до начала операции, что все пройдет нормально и бояться нечего, я быстрым шагом направилась к реке, отрицательно мотая при этом головой. Как только лагерь погрузился в сон, появилась возможность перевести дыхание и перестать строить из себя затравленную овцу. Подождав, пока утихнут последние голоса, я выбралась из своей палатки и украдкой направилась к лошадям. Никто в лагере не предполагал, что я тоже маг, что не стоит разменивать мой серебряник на медяк, и что двое мужчин, находившихся в карауле, с легкостью могут уснуть от одного лишь шепота магического двойника». Я наблюдала издалека за действием моей копии, как она отвязывала лошадь и уводила ее подальше отсюда. Затем мне пришлось по большому кругу приближаться к ней, чтобы никто случайно не заметил. Вскоре я уже неслась по широкой дороге в сторону Шигарда, не оборачиваясь и одновременно чувствуя что-то странное, словно с меня спадали невидимые оковы. Едва я миновала последний ряд деревьев леса, как появилось странное ощущение в груди. Казалось, у меня значительно поубавилось сил. На тело накатила свинцовая тяжесть. Стало трудно не только двигаться и дышать, но, казалось, даже думать. От этих разительных изменений я неистово захотела развернуться и помчаться обратно, лишь бы приобрести прежнюю легкость и радость на душе». Но намерение предупредить родных о надвигающейся опасности было куда сильнее. В город мне удалось добраться лишь к утру. Стук копыт по деревянному подвесному мосту будражил пока еще царившую здесь тишину. На улицах Шигарда еще было немноголюдно. Я хотела понестись к дому отца со всей возможной скоростью. Соскочить с лошади и подбежать к двери постучать. снова встретиться с ним взглядом и подробно рассказать все, что недавно услышала и увидела. Но стоило миновать центральную площадь с виселицей, как я остановилась. В голове что-то щелкнуло. Появилась стойкая уверенность, что необходимо пойти другим путем. Но каким и почему? Растерянность перемежалась желанием действовать. Внутри разрастался огонь, требовавший не стоять на одном месте. Казалось, я знала ответы, просто нужно было сосредоточиться. К отцу нельзя ехать, ведь если отправиться к родителям, то всего одна даже мимолетная встреча может стать решающей. Столько лет разлуки будут потеряны впустую. Своим появлением, хоть и тайным я подвергну родных опасности. «Значит, надо их предупредить другим способом». «Но как именно?» В груди защемило от осознания безвыходности ситуации. Я быстро накинула капюшон плаща, оставшегося еще после встречи с родителями, и опустила голову, чтобы меня ненароком никто не узнал. Я снова посмотрела на веселицу и нахмурилась из-за появившейся идеи. «Почему-то она казалась единственно верной». «Будто мне необходимо действовать только так и никак иначе». «О, за что мне все это?» С губ сорвался тяжелый вздох, и конь пришел в движение, на этот раз направившись к дому Тирана.